но не в виде добровольной подписки, а как определенный окладной налог в размере от 1 рубля до 25 копеек с двора. 14-3 рубля на наши деньги. Процентный налог финансовое изобретение собора, избравшего новую династию, падал на торговых людей в размере пятые деньги. В 1614 году, на другой год по избранию Михаила,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 Значит, этот процент представлял тогда наименьший чистый доход с капитала и при нормальном обороте удвоял его в пять лет. Соборный приговор о пятые деньги с торговых людей требовал, чтобы оборотный капитал уступил нуждавшейся казни один год своего прироста, отсрочив свое пятилетнее удвоение на шестой год.